Глава 40. Наревевшись, я уснула, и меня не трогали до самого вечера. Зато когда проснулась, я ужаснулась своему виду и быстро привела себя в порядок. Долго умывалась холодной водой, чтобы снять красноту и усталость, и даже воспользовалась кое-какими запасами прежней хозяйки, чтобы выглядеть посвежее. Потом села и проговорила все, что узнала. «Дети ценность. С родами помогут. Замуж за Лейрана я не рвусь. Сложно у него все там. Выживет или нет, непонятно. Может, отстоит себя и Мелиссу, а может, его сольют, как нежелательное напоминание о коварстве некоторых драконов. Я и сама не пропаду даже с ребенком. Документы мне прислали, магический анализ крови на родство сработал». Денег на скромную жизнь хватит, даже если я не найду способ подзаработать. Если дракон захочет помочь, довезет до грядира. Не захочет – назовусь вдовой, поселюсь в ближайшем городке и буду воспитывать ребенка одна. А то, что лайран не говорит мне нежных слов, не рассыпает обещания, так он вырос в такой среде, где вся любовь сводится к вопросу «поел ли. а то, что у него было с Фелицией, Подозреваю, там обоим слова были не нужны. И мне уже не двадцать лет, чтобы переживать и страдать по пустякам. Главное не что говорит, а что делает. А делает для меня Лейран. Все. Успокоив себя таким образом, я вышла из комнаты с улыбкой. Обняла Мелли, чмокнула в щеку дракона и успела поставить в печь сладкий пирог, прежде чем настало время вечерней дойки. Увидев, что я больше не плачу, мои драконы приободрились, и наша жизнь снова потекла привычным чередом. Только вечерами, пока Лайран читал нам с милисой вслух что-то из тех книг, что прислал храмовник, я, перебрав сундуки, принялась шить маленькие штанишки, рубашки, отмерять и подрубать отрезы ткани на пеленки, а еще плести длинные разноцветные пояса, свивальники, которыми тут принято было пеленать младенцев. Днём я вместе с Мелиссой занималась грядками. Тут, кстати, Лейран не доверил только семена сажать. Даже поливал сам, встроив парочку накопителей в обычную лейку. Получилось что-то вроде поливочного шланга. Вода шла прямо из реки, но таскать такую лейку мог только дракон. Мелли Лейран показал заклинание прополки. Берешь один сорняк, накладываешь заклинание подобия и бьешь силой по площадям. Сразу большой круг очищается от травы, а собранные сорняки отправляются сначала в тачку, потом в кормушку к животным. Лайран копал и пахал землю, подправлял гряды, перетаскивал на них отлежавшийся в кучах перегной и буртовал свежий навоз, перекладывая его запревшей соломой. Рубил дрова. Печи мы топили уже не так щедро, как зимой, но все равно топили, чтобы изгнать из дома весеннюю сырость и приготовить еду. В один из дней я вспомнила про пасеку, и мы помчались туда. Открывать амшанник, выносить на улицу колоды с пчелами, проверять, как перезимовали и подкармливать отощавших остатками меда из запасов. В сарае нашлись и запасные ульи, и всякое нужное для пасечника. Но и тут я старалась только руководить. Кто знает, как организм эренолы отреагирует на пчелиный укус? Аллергия в мире без лекарств меня пугала заранее. Между тем солнышко все припекало, трава росла, настало время пасти коров. Я не знала, как тут все устроено. Хозяйство-то мы переняли осенью, когда животных выпускали разве что в Леваду погулять. Но дракон и тут успел. Нашел в лесу деревья с закрепленными накопителями. Мы смели прогулялись в его компанией, наполнили их магией И с этих пор коровы спокойно гуляли по берегу, не пытаясь убежать. И во дворе стало тише и чище. Как только пообсохли дороги, мы снова съездили на ярмарку. Пополнили запас отрубей, крупы, муки, семян. Я набрала ткани и ниток для шитья. Мелли обзавелась еще парочкой кукол, резным гребнем, лентами и пару отрезов на летние платья. Лайрану понадобились новые сапоги, пестрить для штанов и кое-какие ремни для привычной ему сбруи. В целом весенняя ярмарка была куда скромнее осенней. Больше продавали сработанные за зиму рукодельные вещи. Бочки, корзины, лавки, носки, платки, рукавицы и прочее. Мы продавали овечью шерсть, козий пух, немного сушеных фруктов, сырые масла и яйца разобрали все быстро и уже даже не косились на нас, как на чужаков. За зиму мы все приобрели очень деревенский вид и пахнуть стали, как местные, дымом, хлебом и хлевом. Обратно ехали уже совсем по-семейному. Жевали пирожки, болтали, решали, что будем шить в первую очередь. А после мы смели вообще уснули. И Лайран сам занес нас в дом и уложил спать. За всеми этими хлопотами я не сразу заметила, как округлился мой живот. Пришлось вынимать из сундуков бесформенные деревенские сарафаны и широкие рубахи, которые, похоже, как раз и носили беременные женщины, потому что прочая одежда была значительно уже, а нарядная имела что-то вроде корсажа на шнуровке. Теперь я ходила медленнее, аккуратнее, но иногда словно чертик толкал в спину «пробегись». Приходилось останавливаться, глубоко и ровно дышать. А как прогрелась вода, я в такие моменты стала ходить на речку. Отчего-то купание даже у мостков успокаивало и придавало сил. Лейран иногда присоединялся, особенно в летнюю жару. Смеялся, говорил, что я должно быть нашу русалку, раз готова сидеть в воде целый день. И отшучивалась, но вода действительно порой была единственным спасением. Между тем мне становилось все сложнее. Доить невысоких, юрких коз приходилось теперь Мелиссе. Впрочем, драконочка не возражала. Иногда капризничала, если не хотела рано вставать, но я разрешала ей поспать после дойки, и она примирилась с новыми обязанностями. Огород требовал много внимания, но тут уж никто не возражал. Ходить за ягодами в лес Лайран не позволял, так что мы радовались садовой клубнике, наедаясь ею в досталь. Остатки сушили, варили, пекли пироги, понимая, что такого ягодного счастья может больше никогда и не случиться. За клубникой потянулась смородина, за ней крыжовник. Тут же возревали травы, которые я собирала на чай, помня, как осенью меня изумил сток, мяты, киприя и прочих трав в амбаре и как мало от него осталось к весне. Мелиссе травки тоже нравились. Мы бродили с ней по лугам у реки, пока Лайран ловил рыбу, и наслаждались покоем. С помощью магии все сохло гораздо быстрее, и те самые качалки-мясорубки на магических кристаллах отлично рубили траву для ферментирования и чайных сборов. А вечером мы разводили на берегу костер, пекли рыбу в мокрых листьях, Заваривали в котелке ягодный чай, грели на углях лепешки. Мир казался удивительным и гармоничным. Только где-то внутри у меня крутился червячок. Не может все быть так хорошо.